Глава седьмая. Джош. Я сам не понимал, зачем согласился на это свидание. И Аманда тут вовсе ни при чем. Она была красива и мила, но не для меня. Кристин оказалась права насчет каскадера Майка. Он был одновременно и лакомой приманкой, и охотничьим псом. Прежде чем поехать в строймагазин, я остановился перекусить. Рядом располагалась студия йоги, где только что закончилось занятие, и в радиусе 15 метров от меня столпились женщины. Каскадер Майк был настоящим безумием. Но среди дам чувствовал себя, как рыба в воде. Щенок весь надулся, и был само очарование. Позволял брать себя на ручки и лизал всех в лицо. Кристин напялила на него футболку «люблю папочку», И это, конечно же, сделало свое дело. Мы с Амандой сидели в баре всего в десяти минутах от дома Кристин. Я пригласил ее выпить, а не поужинать, на случай, если мы вдруг не найдем общий язык. Так я смог бы быстренько ретироваться. Она была одета в розовое обтягивающее платье и пахла персиками. Длинные каштановые волосы, сногсшибательные ножки, милые глазки. Слишком яркий макияж. Заказала какой-то фруктовый диетический мартини с зонтиком в бокале. Не ест чизбургеры. Она дотронулась кончиками пальцев до моего колена. Мне надо в дамскую комнату. Аманда прикусила губу, волосы каскадом падали ей на плечи. Здесь подают превосходные салаты. Закажем столик. Она подмигнула и соскользнула со стула. Я глотнул виски, при этом в стакане звякнули кубики льда и взглядом проводил ее до туалета. «Интересно, чем сейчас занимается Кристен?» Я достал телефон и нашел ее номер. На втором гудке она взяла трубку. «Привет! Как дела?» Было слышно, как она стучит по клавиатуре. «Что делаешь?» Я облокотился на барную стойку. «Составляю счета!» как и полчаса назад, когда ты уходил. Что-то быстро пролетело твое свидание. Или ты звонишь узнать, нельзя ли воспользоваться моей комнатой для гостей? «А можно?» — самодовольно улыбнулся я. «Если просто не поменяешь», — ответила она, не переставая печатать. «Какая у нас история? Я твоя сестренка. Мне нужны подробности, чтобы я все не запорола». А если она окажется сумасшедшей сучкой, которая будет потом искать тебя у меня, я вычту из твоей зарплаты 100 баксов за нарушение правил». На мой смех оглянулся даже бармен. «Нет, мне не нужна твоя комната, но спасибо за предложение, буду иметь в виду. Моя дама в туалете». «Ты звонишь мне, пока она в туалете? Неужели так скучно?» «Двадцать минут», — усмехнулся я. Она рассказывала мне о пользе органической пищи и веганской диеты. Я еще не обедал, но сейчас бы с удовольствием съел пепперони. Кстати, я всего в десяти минутах от тебя. Не хочешь поесть пиццы через полчасика? Не откажусь. Я повеселел и боковым зрением увидел приближающееся ко мне розовое пятно. «Напиши, какую пиццу заказывать», — шепнул я и добавил громче. «Ну ладно, мне пора», — вызывают на работу. Я повернулся к своей спутнице, затем достал кошелек и положил на стойку несколько купюр. «Извини, что приходится тебя бросать». Было видно, что она расстроилась, но, кажется, поверила в мою историю, отчего я немного успокоился и почти не почувствовал себя виноватым. Не надо было вообще ее приглашать. Я просто еще не готов». Больше такой ошибки не повторится. Я выбрал пиццу, взял темного пива Брюинг, и направился к Кристен в надежде вернуться сюда вместе с ней. Мне вдруг подумалось, что именно так и надо было действовать с самого начала. Нельзя было тусоваться с Амандой. Кристен с каскадером Майком в руках и с бегуди на голове открыла дверь. Если я и задавался когда-нибудь вопросом, как она ко мне относится, то ее внешний вид полностью подтверждал мои догадки. Ей на меня плевать. На самом деле, хорошо, что со мной она была собой, но меня этот факт не впечатлял. Значит, она испытывала ко мне исключительно платонические чувства. С таким же успехом я мог бы быть ее другом-геем или братом, или кем угодно, Я прочно оказался во френд-зоне, и открывшаяся сейчас передо мной сцена была тому доказательством. Но чем ближе я узнавал Кристен, тем больше сей факт меня беспокоил. По всей видимости, с Тайлером у нее и правда серьезно. Она плюхнулась на диван и поставила ноутбук на колени. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» Убрав со стола аккуратную стопку счетов. Я положил на их место пиццу. «Давай». Я сел рядом и открыл для нее пиво. Было в этом что-то интимное — находиться в ее доме вечером. Совершенно другая энергетика. Приглушенный свет, все кажется тихим и спокойным. Да и я впервые был здесь не по работе, что совершенно меняло дело. «Спасибо». Она взяла пиво и отдала мне пульт. Надо закончить со счетами. «Как насчет доказательства смерти?» Спросил я, открывая коробку с пицей. «Ты уже его смотрела, поэтому ничего не пропустишь». «Идеальный выбор!» Я прокрутил каталог Нетфликса и нашел фильм. Между нами сидел каскадер Майк в футболке «Я нравлюсь сучкам» и первые полчаса мы пили пиво и ели пиццу в тишине. Наконец, она выключила и закрыла ноутбук. «Так что с ней было не так?» спросила Кристин, закинув ноги на столик. «С кем?» «С той девушкой!» «У нас с ней не оказалось ничего общего», пожал я плечами. «Мне кажется, я пока не готов к свиданиям». «Зачем же ты ее приглашал?» Она посмотрела на меня, балансируя пивом на бедре. Она работает инструктором по йоге. У нее классное трико, — подмигнул я. Ну и козел же ты. К тому же на меня налетела целая толпа. Я запаниковал. Кристин хмыкнула. Ты хоть представляешь, какая у нее шикарная гибкость? Она отпила из бутылки. Ты облажался, чувак. Я поднес пиво к губам и улыбнулся. Не переживай, я не расстроился. Кроме того, с такими женщинами тяжело. Чем лучше они выглядят, тем они безумнее. Опыта у меня хоть отбавляй. Это правило не универсально. Разве можно назвать Слоан сумасшедшей? А посмотри, как она выглядит. Я покачал головой. Ну, не знаю. Мне кажется, она способна на безрассудные поступки, если ее к этому подтолкнуть. Просто Брэндон слишком мягкий, чтобы вывести ее из себя». Кристен засмеялась. Она потрясающе смеется. «Этот звук для меня как награда. Так значит, инструктор по йоге оказалась веганом. Это хорошо. По крайней мере, не съест тебя с потрохами. Кстати, от тебя хорошо пахнет», — сказала она как бы между прочим. «Благодарю». От нее тоже недурно пахло. На моей футболке, которую она постирала, еще остался ее еле уловимый аромат. Даже не хочу говорить, сколько раз я вдыхал носом этот запах. А сколько раз я мечтал прижаться носом к ее шее, вообще не сосчитать. Приходится напоминать себе, что она не свободна. С хорошими женщинами всегда так. Рядом со мной сидела классная девчонка. Тот редкий случай, когда девушка и умна, и прекрасна одновременно. Этакая старшеклассница, которая гуляет со всеми мальчишками, но ни с кем из них не встречается, считая их слишком маленькими. У такой девчонки есть парень-студент, и после школы он забирает ее на машине. Она легко обыграет тебя в пиво-понг, и у нее за спиной целая футбольная команда, которая разорвет тебя на части, если посмеешь ее обидеть. Но она никогда не позволит им этого сделать, потому что может сама за себя постоять. «Что?» — вспыхнула она. «Никогда не видел женщину в бигуди?» Я не сводил с нее глаз. Сидел и как полный придурок разглядывал ее лицо. Просто пытаюсь представить, какой ты была в школе. Не такой язвительный, похудея. Я ухмыльнулся. «Театральный кружок? Спортивная секция?» «Оркестр. Почему-то я думал, что ты была старостой дискуссионного клуба». Она толкнула меня локтем. «А ты?» «Спортом не занимался. Школа вообще как-то пролетела мимо меня. Ничего запоминающегося?» Я допил пиво. «А с какими парнями ты встречалась?» Она отвернулась к телевизору. «В основном со студентами», — так и знал. Зазвонил телефон, лежащий с моей стороны столика. Кристен вздрогнула, поставила пиво и через мои колени потянулась за мобильником, случайно коснувшись меня. Мои глаза расширились от удивления. В первый раз она была так близко. До этого мне удавалось только коснуться ее руки. «Если слегка надавить ей на спину, то можно будет отшлепать по заднице». Она схватила телефон и соскользнула с моих коленей. «Это Слуан». Весь день жду от нее звонка. Она жестом попросила меня помолчать, нажала зеленую кнопку и включила громкую связь. «Привет, Слуан! Как дела?» «Ты прислала мне картошку. Я чуть не прыснул от смеха». И Кристин зажала мне рот ладонью. «Что случилось? Ты получила анонимную картошку по почте?» «Ты чокнутая», — сказала Слоун. «Поздравляю, он таки сделал предложение. ком. прочитала она, по всей видимости, сообщение. «Ты нашла компанию, которая пишет письма на картошке? Где ты находишь всю эту чушь?» Глаза Кристен светились. не понимаю о чем ты а другой подарочек получила да в записке сказано не открывать пока не позвоню тебе ты не знаешь почему мне страшно Кристен захохотала можешь открывать брендон с тобой да он здесь отчаянно мотает головой я тут же представил его лицо и еле заметно улыбнулся ну ладно Я открываю, похоже на трубочку от бумажных полотенец. Здесь какая-то пленка. А, -а, -а Кристин, ты издеваешься? Что за фигня? Кристин покатилась со смеху, прижавшись лбом к моему плечу. Я вся в блестках. Ты прислала мне хлопушку? Брэндон блестит с головы до ног. Весь диван засыпала. Теперь покатился и я. Закрыв рот, стараясь не проронить ни звука, я прижался к завывающей Кристен. Мы оба тряслись от смеха. Но можно было и не конспирироваться. «Постой-ка, кто там у тебя?» — спросила Слоэн. «Здесь Джош!» Кристен вытерла слезы. «Вроде он на свидание сегодня собирался. Брендон говорил, что у него свидание. Он ходил». но потом вернулся ко мне». «Вернулся к тебе?» Слоун моментально сменила тон. «И что вы там вдвоем делаете?» «Не забывай, о чем мы с тобой говорили, Кристен», Поддела она подругу. Кристен посмотрела на меня. Слоун, похоже, не поняла, что телефон был на громкой связи. Кристен выключила динамик и прижала трубку к уху. «Созвонимся завтра. Я люблю тебя». Она отключилась и положила телефон на столик, все еще хихикая. «И о чем это вы говорили?» — спросил я, удивленно подняв брови. «Это хорошо, что она говорила обо мне. Очень хорошо. Обсуждали тебя как сексуальный объект. Как обычно», — сказала она, пожав плечами. «Для такого горячего пожарного, как ты, нет ничего невозможного». «Горячий пожарный, как ты!» Я постарался не ликовать в открытую. «И часто ты так сосло, Ан?» Спросил я. «Постоянно. Обожаю над ней прикалываться. Она такая доверчивая!» Кристен взяла пиво. Я засмеялся. «И как ты теперь будешь спать, зная, что ей целый месяц предстоит избавляться от блесток на диване?» Она отхлебнула из своей бутылки. «С вентилятором на средней скорости». Я так сильно захохотал, что каскадер Майк поднял голову и удивленно уставился на меня. Она переключила несколько каналов и остановилась на HBO. Шло какое-то шоу. Коридор до самой спальни был усыпан лепестками роз, а сама спальня заставлена свечами. Кристен кивнула на экран. «Не понимаю я такой романтики». Ты хочешь, чтобы у тебя в заднице лепестки застряли? И кто потом весь этот бардак убирать будет? Я? Типа спасибо за цветочный секс, а теперь давай-ка все это выметим. А столько свечей еще и пожароопасную обстановку создают. Я ткнул бутылкой в телевизор. Да. А попробуй-ка потом ковер от воска вычистить. Ну-ну, желаю удачи. Я искоса на нее посмотрел. «А что для тебя романтика?» «Здравый смысл», — даже не задумываясь, ответила она. «На моей свадьбе не будет никакой романтики. Сплошное веселье. Знаешь, какую я хочу свадьбу?» Кристин посмотрела на меня. «Хочу, чтобы священник был, как в принцессе-невесте». Я глотнул пиво. «Когда придет время снимать подвязку, я посажу жену на стул, и буду танцевать вокруг под «Stuck in the middle with you», как в бешеных псах. Да, и я хочу, чтобы мой муж примчался весь красный в последнюю минуту, как в «Мальчишнике» в Вегасе. Потрясные вышли бы фотки. Я снова с улыбкой посмотрел на экран телевизора. Вот какое свидание должно было быть у меня сегодня. С такого свидания я должен был вернуться домой. Послушай. сказала она, откинувшись на спинку и поглядев на меня. «Прости, что я нагрубила тебе в нашу первую встречу». Я хмыкнул. «Значит, больше не будешь смеяться над моим вождением?» «Не буду. Но ты ужасный водила, это правда». Я засмеялся. У меня выдалась нелегкая неделя, а то утро было самым поганым из всех. «Что случилось?» Я сделал еще пару глотков. Она на секунду замолчала, как бы обдумывая, что сказать. «Ну, ты знаешь, Мигель ушел, и месячный просто кошмар. Я практически не спала, а в то утро, когда мы встретились, кто-то пытался пробраться ко мне в дом». «Что? Пробраться в дом?» В одно мгновение мое настроение изменилось. я выпрямился и поставил пиво на столик кто то пытался забраться сюда кто похоже моя реакция ее удивила послушай только не говори брендону сло он ничего не знает она постоянно смотрит все эти криминальные передачи поэтому с ее воображением она себе нафантазирует не хочу ее пугать полицию вызывала конечно вызывала «Они его поймали?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, только нашли пару бычков во дворе и банку из-под пива. Было три часа ночи. Каскадер начал лаять, я обошла дом, и когда дошла до задней двери, увидела, как кто-то поворачивает ручку с другой стороны. Дверь была заперта, и они убежали, когда я включила на крыльце свет. «Что?» Видимо, ярость кипела не только у меня внутри, но и на лице. Ничего хорошего в этом не было. Она жила здесь одна, веса в ней не больше 50 килограммов. Кто-то пытался к ней пробраться, и бог знает, что с ней сделать. У тебя есть сигнализация, пистолет? Почему она так спокойно ко всему относится? Нет, но скоро приедет Тайлер. Что может быть надежнее вооруженного морпеха? Согласен? Тебе нельзя оставаться одной, нахмурился я. Все в порядке, отмахнулась она. Я не для того тебе все рассказала, чтобы ты переживал. Просто хотела, чтобы ты знал, почему тогда спустила на тебя всех собак. Ты был последней каплей в этой чертовой неделе. Сначала это, потом Мигель ушел. Я была так измотана, как злилась на всех, а тут еще водятел, который въезжает в людей на перекрестках. Полиция приняла какие-нибудь меры? Кто-нибудь еще сообщал о взломах? Нет, но вчера ночью она вдруг запнулась. Я подождал. Что вчера ночью? Сегодня утром я нашла еще одну банку и два бычка. Я стиснул зубы. Решено. «Пока не вернется Тайлер, буду ночевать у тебя», сказал я на полном серьезе. И не намерен был принимать отказ. Выражение лица Кристин смягчилось. «Мне очень приятны твои порывы и отвага, но большую часть времени ты все равно проведешь на работе». Она мне подмигнула. «Послушай, если бы на твоем месте оказалась моя сестра, я был бы очень рад, если бы кто-то предложил ей такую помощь. Тебе нельзя оставаться одной, а маленький собачий свисток вряд ли тебя спасет. Этот тип наверняка знает, что ты живешь одна. Что, если он проникнет в дом? Или нападет на тебя, пока ты выгуливаешь собаку? Я встал. Ты куда? Мы куда? Я еду домой, но одну тебя здесь не оставлю. Едешь домой? Зачем? За пистолетом.